Дополнительный эпилог для девочек. Свадьбу решили играть на Анадерре. Селена вообще мечтала проскочить этот эпизод. Но родители с обеих сторон, молодежь бы, не поняли. Пришлось пойти им навстречу. Родная планета Селены для подобного мероприятия была, конечно, совсем неподходящим местом. Поэтому для организации праздника пришлось приложить намного больше усилий. Зато при соблюдении строжайшей секретности тут не должны были появиться папарацци. Официальное право снимать бракосочетания молодые предоставили единственному анадырянскому каналу. Причем Селена составила договор таким образом, что перепродала конкурентам запись. Все сразу половину суммы переводили в благотворительный фонд Анадеры. Девушка хорошо знала его главу и была уверена, что деньги уйдут на стоящие цели. С выбором платья, правда, случилась проблема. Селена с Рэйвен и Вестеле целый день провели в самом фешенебельном салоне Соха. И будущую миссис Леграсс ничего не устраивала. «Ну, девочки, вы представьте сами!» Чуть ли не со слезами в голосе говорила она. «Как я во всех этих кринолинах на анадырянской жаре?» «Смотри, уже осень, устроим церемонию на закате. красивые и градусов 25 всего, не больше». Ну, потерпишь, наконец, ради мужа. Вспомни, как ему нравились наши с тобой валенарские наряды». Селена это знала, поэтому в очередной раз, тяжело вздохнув, согласилась. Еще раз покружилась перед зеркалом. «Ну, я хоть не выгляжу в нем, как баба на чайнике». «Какая баба?» — не поняла Вистеле. «Ты в нем выглядишь, как королева». Платье Селени действительно шло изумительно. Длинная в пол, пышная шифоновая юбка, искусно украшенная ручной вышивкой, вышитый же корсет со вставками жемчуга. Открытая линия плеча завершала образ, делая его одновременно бесконечно женственным и соблазнительным. Подружки невесты довольно переглянулись. И вот, наконец, назначенный день настал. Слетелись родственники, прибыли Питер смарлен Марлен, Джон Леграсс не смог отказать себе в удовольствии пригласить всех ведущих партнеров и конкурентов. Селена в ужасе осознавала, что ей придется дефилировать перед всем этим высшим светом. Рэд, как всегда, был спокоен и только посмеивался, что один день кошмара, а потом вся жизнь счастья Чита Манслоу нашла какой-то благовидный предлог, чтобы избежать торжества. Что, надо сказать, весьма обрадовала Рэйвен. Для мероприятия арендовали главный городской парк, установив свадебную арку как раз так, чтобы в нее садилось закатное солнце. И когда в положенное время Рэд стоял у алтаря, ожидая невесту, несмотря на огромное количество гостей, он был снова спокоен. Татуировка на предплечье, спрятанная под рубашкой, и костюм цвета индиго ласково грела и напоминала, что Селена уже его, отныне и навеки. Но когда невеста появилась в проходе, сопровождаемая сияющим от гордости отцом, сердце Реда ухнуло и застучало в таком темпе, что его звук стал слышен даже в висках. Лучи заходящего солнца золотились на бархатной коже девушки. Плавная линия ее оголенных плеч, горящие одновременно смущенные глаза — Высокая прическа из косичек на эльфийский манер, украшенная диадемой. Нельзя было сказать, что она прекрасна. Она была совершенна. Настолько, что Мона Лиза и Венера Милосская вместе удушились бы от зависти. Каждая история большой любви начинается с чего-то малого. Именно их с пары улыбок на трапе и огромного туристического рюкзака. Селена встала напротив, и их с Рэдом глаза встретились. «Перед Богом и свидетелями я беру тебя, Селена Громова, в законные жены. Я люблю тебя больше жизни, и пусть так и будет до последнего моего вдоха. Все мое, твое». «Вы не будете заключать брачный контракт?» В ужасе воскликнул Джон Леграсс, вскочив со своего места. Ник резким движением усадил его обратно на стул. Джаред, отрицательно мотнув головой, продолжил «Клянусь хранить верность, заботиться и защищать тебя и наших детей, покуда смерть не разлучит нас». На этом слова официальной клятвы были закончены, но Джаред, сделав короткую паузу, добавил «И в том мире, после смерти, я обещаю искать тебя, пока мы снова не будем вместе» на глазах Селены выступили слезы и проглотив комок в горле она тихо заговорила перед богом и свидетелями я беру тебя джарат лигра в законные мужья я люблю тебя больше жизни и пусть так и будет до последнего моего вдоха все мое твое клянусь хранить верность беречь семейный очаг заботиться о тебе и наших детях покуда смерть не разлучит нас и в том мире после смерти Я обещаю искать тебя, пока мы снова не будем вместе». Мама Селены в первом ряду промокала глаза платочком, гости зааплодировали, и никто даже не догадался, что последняя фраза клятв была экспромтом. Рэд наклонился и нежно-нежно обхватил губы невесты своими. Священник сконфуженно кашлянул и прошептал. «Сначала нужно обменяться кольцами». Но молодые его уже не слышали. Когда спустя минуту в голове реда что-то стало проясняться, и он, наконец, смог прервать поцелуй, святой отец быстренько сунул ему под нос коробочку с ювелирными символами брака, видимо, опасаясь, что пара потеряется друг в друге, а обряд так и останется незаконченным. ред взял кольцо и, бережно надев его на палец невесты, прошептал «Жена!» и поцеловал ее руку селена стояла, разрумянившаяся от переполняющих ее чувств и смущения. Но ее рука, взявшая большое мужское кольцо, была уверена. «Муж», — прошептала она, ставя окончательную точку в их статусе. В этот момент над Аннадеррой как раз взошла огромная луна, посеребрив арку и стоящую в ней пару своим светом. Дальше был пышный банкет, и организаторам пришлось пережить настоящий стресс и расстараться. Дело в том, что поздравить дальних родственников собралось полстолицы. Одни еще селенки памперсы меняли, другие учили на первом велосипеде кататься, а третьи мазали коленки антибактериалкой. Пришлось экстренно арендовать дополнительные столы и заказывать еду в ближайших кафешках. Надо ли говорить, что три пашни сделали за день годовую выручку? И это не считая тех денег, которые фелия припрятала для очередного побега Санадерры. Ну и, конечно, танцы. Куда же без них? Ред стоически выдержал все медленные композиции. А ведь танцевать пришлось не только с женой, но и с тещей. И с каждой из трех подружек невесты. Селена зато отрывалась от души. Они даже на пару с Ником выдали какой-то безумный ретро-танец со странным названием «Твист». Публика хлопала и была в диком восторге. В итоге молодых подскобрезные шутки анодырян отпустили в усвояси на яхту. В Айракаре Селена с блаженным вздохом скинула туфли на высоченной шпильке и, забираясь ногами на сиденье, обняла Реда и прошептала. «Но «Ну, ты же со мной еще немного потанцуешь?» на яхте. — О, на яхте хоть до утра, — засмеялся капитан. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.